четыре части света четыре части света как визуализированный образ появляются в эпоху позднего возрождения во времена контрреформации когда католической церкви необходимо было продемонстрировать свое распространение по всему миру нередко четыре части света изображаются преклоняющимися перед фигурой веры Их персонификации были подробно прописаны в знаменитой книге Чезаре Риппы «Эконология». Европа изображалась в короне и со скипетром в руках, создавая образ правительницы мира. Рядом с ней мог находиться макет храма, демонстрирующий, что Европа — колыбель христианской церкви. Оружие и конь становились для Европы знаками её превосходства в войне, а рок изобилия и различные предметы, символизирующие науки и искусство, свидетельствовали о её лидерстве в этих областях. Азия представала с цветочным венком на голове и с драгоценными камнями на одеждах. В руке она держит кадила, олицетворяющая те благовония, что пришли в Европу с Востока. Её характерные атрибуты — пальмовая ветвь и верблюд. Африка представала в образе темнокожей женщины с коралловым ожерельем. Она может держать в руках скорпиона, который был символом Африки в эпоху античности. Ее головным убором является голова слона, или же это животное изображается рядом с ней так же, как лев и змея. Образ Америки был связан с коренным населением этого континента. На голове ее может быть убор из перьев, в руках — лук и стрелы. Ее животное — кайман, обитающий в Центральной Америке. Особое распространение образа четырех частей света получили в фарфоровой пластике XVIII века.